тем, что блестяще выполнила данное ей поручение и привела на помощь не только Элли, но ее дядю, Чарли Блэка, бывалого путешественника и необычайного искусника на разные выдумки. От восхищения друзья чуть не задушили Кагикар в своих объятиях, и лишь после этого она спохватилась, что сделала страшную глупость, но...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 Нелепая фигура оранжевого деревянного солдата, С облупившейся краской на груди и на спине. Кагикар была голодна после долгого перелета в этот день, И потому прежде всего отправилась во дворец. Она надеялась там найти своего друга-повара, Который когда-то служил еще Гудвину, А потом щедро угощал Кагикар во времена владычества Страшилы Мудрого. Она не ошиблась в расчетах. Повар Балуоль не нашел в себе силы расстаться с великолепной дворцовой кухней и ее вкусными яствами, и, скрепя сердце, остался на службе у тирана. Толстяк Балуоль радостно встретил старую знакомую и выставил кучу остатков от обеда.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 Напрасно старались удержать его дровосек и Кагикар. Страшила продолжал яростно выкрикивать обидные слова и угрозы Урфину Чусу. Дуболомы ничего не поняли, но на беду внизу появился Руф. Услыхав похвальбу Страшилы, главный распорядитель сразу понял, какое важное известие он может сообщить диктатору. Приказав деревянным солдатам разогнать толпу, Руф рысцой побежал в город. Явившись к Урфину Джусу, Руф доложил, что Страшила произнес с башни зажигательную речь и в ней объявила о прибытии в волшебную страну девочки Элли, той самой Элли, которая год назад уничтожила злых волшебниц Гингему и Бастинду. Лицо!